Часть 7. Снежинка. Глава 1. Легенда Дальнего Востока. Посреди Амурской тайги есть изумительной красоты место. По легенде, один из нанайских охотников увидел его и воскликнул «Ульбин», что в переводе означает «Солнечная долина», а потом это слово трансформировалось в Эльбан. В дальневосточный поселок с таким названием я держу путь. До Хабаровска на самолете, потом до Комсомольск на море на поезде и, наконец, до Эльбана на машине. Долгий, но не такой уж мучительный путь Если любоваться природой Она тут просто волшебна Вековая тайга, горные хребты, сопки, равнины Реки и озера Эльбан типичный советский поселок С населением около 10 тысяч человек Весьма бедную но события жизни Эльбанцев Снежинка привнесла многое Благодаря колонии сюда постоянно приезжают Туристы в кавычках Это следователи, прокуроры, журналисты И родственники осужденных Ночью Снежинка ярко освещает весь Эльбан Кажется, что это огромный театр В каком-то смысле так и есть театр человеческих трагедий. Про колонию много писали. Ее открытие в сентябре 2017 года стало настоящим событием для всей страны. И у меня уже было определенное представление о ней. Но увидев комплекс зданий, построенных по шведскому проекту, я не смогла сдержать возглас удивления. Вот ведь какой может быть тюрьма для пожизненно осужденных. Снаружи колония похожа на большой торговый центр, обложенный такими же бежевыми плитками. По периметру высажены елочки. Колючая проволока, конечно, есть, но в глаза она не бросается. Вообще все тюремные атрибуты тут как бы замаскированы, но это никак не отражается на безопасности. У всех входящих и выходящих на КПП сканируют сетчатку глаз, так что шансов бежать, к примеру, сменив внешность и подделав документы, нет. Видеокамер в колонии более тысячи, то есть в четыре раза больше, чем арестантов, а их сейчас около 250. Так что все и вся под контролем большого брата. Осужденные их родные к новым реалиям привыкли не сразу. Думали, что тут можно свои порядки устанавливать, выбить или купить привилегии. Первое время прощупывали сотрудников. «Пришел на прием ко мне отец одного из осужденных, который на свой пожизненный срок за бандитизм отбывает», рассказывает начальник колонии Андрей Власенко. Сам родитель отставной полковник чеченской полиции. Видимо, был уверен, что со всеми может договориться. Говорит, «Вам привет от Кадырова. Хочу денежную помощь оказать». Я ему объяснил что тут денег не берут. Так сын потом написал жалобу, что, мол, его обижают, хотя никто его не трогал, и жил он как все, ни хуже, ни лучше. А потом приехал на свидание старушка-мать. И он обиды забыл, стал умолять. «Не говорите ей, что у меня пожительный срок. Она думает, что мне 10 лет дали». Мы, конечно, мать расстраивать не стали. И он после этого стал ко всем уважительно относиться. Снежинка включает в себя несколько корпусов, которые, как лучи, расходятся от центральной части. Всего 144 камеры, каждая из которых рассчитана на четверых осужденных, но по факту сидят по двое Открыть дверь можно только одновременно обычным электронным ключом. Внутри камеры отсекающие решетки от основной двери и от окна. Туалетная кабинка, кровать, стол, лавка, телевизор и радио. Есть розетки. В некоторых колониях для пожизненно осужденных они не предусмотрены. Каждый день арестантов снежинки как день сюрка. Подъем в 6 утра, отбой в 22.00. Завтрак, обед ужин, между ними чтение, просмотр телевизора, игра в шахматы. С удивлением узнаю, что осужденному, которые себя хорошо ведут, полагается прогулка длительностью в 2 часа, а которую очень хорошо – в 2,5. Остальным – стандартный час. По пути мне попадается психолог, милая женщина, бывшая воспитательница детского сада, с папкой тестов для своих подопечных маньяков. В общем, на первый взгляд, вполне себе современная и, как кажется, одна из самых гуманных колоний в России для пожизненно осужденных. Тюрьма со всеми удобствами, как шутят арестанты. «Я читал комментарии к репортажам о открытии колонии», — говорит начальник Андрей Власенко. «Они в духе, расстрелять надо, незачем на них бюджетные деньги тратить. Сотрудник колонии не может так рассуждать, иначе ему тут не место. Нельзя быть злым, нельзя становиться на уровень с теми, кто попал сюда». Кстати, у нас ведь большинство осужденных приехали тапом из Черного Беркута, который закрыли в Свердловской области, как непригодны для содержания осужденных. Вообще, я 20 лет в тюремной системе, и скажу вам, жить арестантом стало намного легче. Все привыкли, что пожизненные осужденные ходят обязательно в наручниках и в позе голова к коленям. Снежинки такого с самого начала не было. За все время только пять осужденных в наручниках водили, по моему распоряжению. Это были особые преступники, которые могли нанести в себе, сотрудникам и другим осужденным. Почитаешь их дела, в волосы дыбом встают. Андрей Власенко не называет никого по именам, но я и без того знаю всех этих особо опасных. Один из таких сидельцев – Руслан Гатагажев. Его банда в Северной Осетии, и не только там, занималась похищением людей в период с 1998 по 2002 год. Тех, за кого родные не могли заплатить выкуп, преступники жестоко убивали. Когда гнали группу заложников в Ингушетию, он лично убил одного, который не мог быстро идти из-за больных ног. Заложников плохо кормили. Как они рассказывали, буханка хлеба на пятерых. Избивали. Девушка, которую банда похитила вместе с другом во Владикавказе 14 августа 2001 года, прошла в лохмотьях пешком по лжеднодорожным путям 70 километров. Ей повезло, за ее парня заплатили выкуп и их обоих отпустили. Каких-то похищенных бандиты перепродавали полевым командирам. В общей сложности почти 40 похищенных, из которых 11 убиты. Самым скандальным было похищение советника президента Северной Осетии Георгия Джеккаева, освобожденного за 120 тысяч долларов. В 2018 году Гатагажев напал на сотрудника «Снежинки», свалил одним ударом в лицо на пол и уже лежащего пытался задушить ногами. Надзиратель выжил. В суд добавил пожизненному осужденному еще три года к сроку. А Гатагажев с тех пор под особым надзором. Еще один, считающийся особо опасным, Евгений Краснояров. В колонии его этапировали отдельно от всех, в сопровождении спецназа. Он профессиональный инструктор по рукопашному бою, в совершенстве владеет ножом и любым оружием. Нетолерантный потрошитель, так его называли. Убивал выходцев из среднеазиатских республик, в основном торговцев фруктами, на почве национальной ненависти. Среди эпизодов, что ему вменили, поджег дома, где жила цыганская семья. Когда хозяева стали тушить огонь, он открыл по ним стрельбу, ранил ребенка. Уже после приговора, знающий эту историю, люди говорили, он действовал не самостоятельно, на свободе остался заказчик преступлений. «Сложно он с характером», — вздыхает один из сотрудников колонии. До его сознания еще не дошло, что попало на пожизненное. Бывший морской пехотинец, 31-летний Степан Комаров, еще один сложный арестант Снежинки. Это он устроил стрельбу в храме Южно-Сахалинска в феврале 2014 года. Тогда погибли двое, в том числе монахини. Еще шестеро получили тяжелое ранение. В тот момент он работал в охране инкассаторской службы, так что имел служебное оружие. Вот из-за него-то и начал стрелять по людям, потом по иконам. «Ни с кем не хочет общаться», — рассказывают сотрудники. «От родителей отказался». Кстати, они на стадии следствия заявили, что у него была родовая травма головы, что в юности имел проблемы с психикой и самоконтролем. Возможно, этого он ему не простил. Ведь сам он на суде утверждал — Поступок совершила ради своей веры. Был последователем неоязыческого культа, который признан экстремистским. Или вот и Эдуард Чудинов, главарь банды, которая похищала и убивала девушек под Нижним Тагилом. Расправлялась УПГ в основном с работницами секс-индустрии. Но вот один только факт. В порыве днева Чудинов убил свою родную пятнадцатилетнюю дочь, когда решил, что она взяла у него без спроса деньги. Закопал у нее там же, где и всех остальных жертв. На тайном кладбище под поселком Левиха. В списке особо опасных яичный король Азад Шайдулов. Он организовал в Ульяновске ОПГ для устранения конкурентов. Одного из предпринимателей, по его приказу, четвертовали, второго облили серной кислотой. Страшные злодеяния были совершены в трезвом уме здравой памяти. Комаров, Чудинов, Шайдулов, они не нуждаются в психиатрической помощи, в отличие от Шихмерзы Лобазанова. Бывший участковый из Дагестана получил пожизненный срок за страшный теракт в доме одного из духовных лидеров мусульман, суфийского шейха Саида Афанди. Эта трагедия произошла в селе Черкей, Буйнаканнского района, 22 августа 2012 года. Погибли семь человек, включая самого 75-летнего религиозного деятеля и 11-летнего ребенка. Ранены десятки. Вообще в доме шейха собиралось много народа, чтобы послушать его проповеди, Под видом паломницы туда пришла и террористка-смертница. А Лобазанова обвинили в том, что вместе с другими занимался подготовкой этой шахитки. Говорят, когда Лобазанова привезли в Снежинку этапом из Дагестана, где он до приговора сидел в СИЗО, он был просто никакой. Крышу сорвало. Его направили в кровевую психиатрическую больницу, подлечили. Сейчас он чувствует себя намного лучше. Родители приезжали. Для них все случившееся – двойная трагедия. Шахмерзе был хорошим, способным парнем. После училища устроился участковым, наводил порядок в вверенном ему районе, ловил мелких преступников. Но потом в его жизнь стала активно вмешиваться дядя, уже состоявший в террористической организации. Он его учил, что, мол, живет неправильно, занимается не тем. Родители встречам сына и дяди не мешали, думали, что тот его уму-разуму учит. А когда прознали про деятельность дяди, перепугались до смерти. Уговорили сына уволиться из участковых, думали, что так тот от него отстанет. Шахмерза стал зарабатывать тем, что пригонял автомобили. И вот однажды дорогу в машине переградил дядя, вышедший из леса. На потом был теракт, сдержание, суд и пожизненный срок. Вообще, примерно четверть сидельцев нуждаются в психиатрической помощи. Кто-то в постоянной, кто-то время от времени. Один из них – юрист-консультант главного управления МЧС РФ тюменской области Артем Чакриан. Свой пожизненный приговор он получил уже после того, как к нему по суду были применены меры принудительного психиатрического лечения. В здравом уме нельзя было совершить все то, что ему вменили Ради квартиры он расправился с тремя соседями Вывеска реки живыми утопил подо льдом Привязав к ногам 16-килограммовые гири Примерно 80% сидельцев Снежинки подали бы в ЕСПЧ Но жалуются в основном на условия, в которых жили еще в Черном Беркуте На то, что в туалет ходили в ведро, что было холодно Но часть арестантов недовольна условиями даже в Снежинке Несколько десятков человек пожаловались на то, что колония слишком удалена от их места жительства говорит замначальника Дмитрий Синицын. Некоторым родным, чтобы добраться, нужно потратить больше ста тысяч рублей. А ЕСПЧ уже принял решение по удаленности в пользу одного из засужденных полярной совы в поселке Харп Ямало-Ненинского округа. Ему выплатили около десяти тысяч евро. Вот наши вдохновились этим примером. А вообще они хотят компенсации за все несправедливости этого мира, иронизирует начальник. Если серьезно, то жалуются на несоответствие некоторых российских норм европейским тюремным правилам. Хотят, чтобы было как в Бельгии, к примеру. Некоторые выигрывают, суммы при этом значительные до миллиона двухсот тысяч. Вот неполный перечень того, на что жалуются. На камерную систему содержания, на отсекающие решетки внутри камеры, на слишком узкие решетки на окнах, на то, что нельзя звонить родным каждый день. По российским правилам внутреннего распорядка не менее шести раз в год, но в Снежинке разрешают даже больше, до двадцати четырех. На стеклянные перегородки в комнате краткосрочных свиданий. На невозможность переписываться друг с другом, передавать вещи и продукты друг другу в разные камеры. На отсутствие биотуалетов в прогулочном дворике. А количество исков в российские суды, по словам сотрудников, запредельное. «Один все время судится с почты России», — говорит начальник Снежинки. «Есть правила по которым письмо отсюда до Сахалина идет столько-то дней. Вот он знает, что из-за тайфуна задержка доставки. И подает жалобу». По его разумению, несмотря на все стихийные бедствия, письма должны доставляться в срок, хоть на оленях, хоть вплавь. Среди известных жалобщиков, судя по базе данных Верховного суда, Андрей Ресин, который обрел криминальную славу на пару с отцом. Ресин-старший, как рассказывали на суде свидетели, был крупным экспортером леса на Дальнем Востоке и конкурентов не щадил. Его застрелили в подъезде, а сын получил срок за рэкет и тройное убийство. Верховный суд не согласился с его доводами, что пожизненно осужденный имеет право на свидание с адвокатами без разделительной решетки. Но его судебных тяжб был хэппи-энд. Женился на юристе, который помогала составлять жалобы. В нормальном правовом государстве так и должно быть. Человек имеет право оспаривать все, что считает незаконным. И для меня лично показатель гуманности в конкретной колонии большое количество исков от осужденных. Из черного беркута, где люди, как говорят, сгнивали заживо, ни одна жалоба не уходила. Начальник колонии, провожая меня за ворота, Снежинки вспоминает былое. «В Хабаровском крае есть поселок Хрумули. Там зона была. Знаете, как зэки убегали оттуда? Это было легко. Забор невысокий, колючка слабая. Организатор побега брал с собой еще двоих, чтобы их съесть по дороге. И это не шутка. Оттуда до Хабаровска 500 километров тяжелого пути. Охранники, которые в погоне отправлялись на лыжах, должны были доставить не самих побегушников, а их уши. Такие страшные были времена. Слава богу, что они позади». Но, как говорят, страшную историю нужно помнить, чтобы никогда к ней не вернуться.